Прекратился и скандал на улице. «Увезли на лихаче», — подумал Римский, подпер голову руками и стал смотреть на промокательную бумагу. Сейчас у него было только одно неодолимое желание — снять трубку телефона, и какая-то неодолимая сила не позволяла ему это сделать. Римский был осторожен, как кошка. Он сам не понимал, какой голос шепчет ему «не звони», но он слушался его. Он перевел косящие тревожно глаза на диск с цифрами и вдруг молчавший весь вечер аппарат разразился громом. Римский побледнел и отшатнулся. «Что с моими нервами?» Подумал он и тихо сказал в трубку. «Да!» Голос, женский, хриплый, развратный и веселый, ответил директору. «С каким наслаждением, о Римский, я поцеловала бы тебя в твои тонкие и бледные уста!» Пусть мой гонец передаст тебе этот поцелуй. Тут голос пропал, сменился свистом и чей-то бас очень отдаленно, тоскливо и грозно пропел. Голые скалы, мой приют. Римский, трясущийся рукой, Положил трубку, поднялся на дрожащих ногах, Беззвучно сказал сам себе «Никуда не позвоню». Здесь текст обрывается. И далее. Постарался при помощи своей очень большой воли Не думать о странном звонке, взялся за портфель. Кто-то торопил Римского. Римский ощутил вдруг, что он один во всем здании. И он хотел только одного, сейчас же бежать домой. Он двинулся, часы на стене зазвенели, полночь. С последним ударом дверь раскрылась, и в кабинет вошел Варенуха. Финансовый директор почему-то вздрогнул и отшатнулся. Вид у него был такой странный, что Варенуха справедливо изумился. — Здорово, Григорий Петрович! — вымолвил Варенуха каким-то не своим голосом. — Что с тобой? — Как ты меня испугал! — дрожащим голосом отозвался Римский. — Вошел внезапно. Ну, говори же! «Где ты пропадал?» «Ну, пропадал! Там и был!» «Я уж думал, не задержали и тебя!» — принужденно вымолвил Римский. «Зачем же меня задерживать?» — с достоинством ответил Варенуха. «Просто выясняли дело!» «Ну, ну, ну...» Был в Звенигороде, как я и думал, а потом в милицию попал. ну как же фотограммы? Ах, плюнь ты на эти фотограммы, — ответил Варенуха, отдуваясь, как очень уставший человек, сел в кресло и заслонил от себя лампу афишей. Тут римский всмотрелся в администратора и, несмотря... Но затемненный свет убедился в том, что администратор очень изменился.